Как узнать, что на самом деле человек нас недолюбливает? Порой мы сталкиваемся с нехорошими и неприятными людьми, которым мы не нравимся по самым разным причинам. Увы, невозможно всех людей на планете привести к одному знаменателю. Наличие противников наших идей, взглядов и действий следует принимать как часть нашей жизни и выстраивать с ними отношения, в соответствии с обстоятельствами и их поведением. Но что делать, если человек, на первый взгляд, относится к нам со всеми признаками доброжелательности и уважения, а на самом деле недолюбливает нас, не любит вовсе или даже испытывает к нам более сильные чувства неприязни? Важным скрытым признаком неприятия одним человеком другого является удар по самооценке. Причем удар по самооценке может быть спланированным, продуманным или же наоборот, на уровне инстинктов – непроизвольным и неосознанным. Зачем? Удар по самооценке приносит сомнения в мысли, действия и поведение человека, существенно ослабляет его личность. Держите несколько проверенных способов, позволяющих обнаружить скрытые и завуалированные атаки на самооценку человека как недоброжелатели атакуют нашу значимость и самооценку. Первое. Через сомнения к действиям и мыслям по принципу «Все же и так вокруг хорошо, но ты почему-то хочешь сделать плохо». В подобных случаях мы услышим фразы типа «Ты все усложняешь», «Ты все портишь», «Ты преувеличиваешь», «Ты драматизируешь» и так далее. Второе. Через сомнения в компетенции мы услышим «ты не знаешь, что говоришь», «ты не знаешь, что делаешь». Также могут прилететь и сомнения к успеху наших будущих действий в духе «у тебя, скорее всего, не получится», «это слишком сложно для тебя». Третье. Сомнения к самочувствию человека, его настроению, состоянию и образу. Классика жанра подрывания самооценки. Когда, например, мы слышим неприятные фразы типа «ты выглядишь больным» или «уставшим» или «растрепанным» или «помятым» или «грустным» и так далее Четвертое. Через привязку чувства вины. Главная задача данного удара – поселить в голову невинного человека мысли об ответственности за ошибки, неудачи, промахи и всевозможные беды в подобных случаях все плохое начинается со слов это из за тебя и если бы не ты конечно же все вышеупомянутые примеры не всегда нацелены на подрыв самооценки и не всегда означают что автор подобных высказываний на самом деле нас недолюбливает или тихо ненавидит вместе с этим в совокупности с другими признаками внутренней неприязни подобные удары по нашему чувству значимости и уверенности могут послужить отличным доказательством для подлинного и достоверного определения отношения к нашей персоне того или иного человека.